Глава вторая. Дин передал мне пакет с посланием. «Ступайте в кабинет и выясните, что это такое. Я принесу вам чай и бисквиты, а потом займусь завтраком. Как насчет маленьких сосисок и яиц в смятку?» «Отличное меню». Я внимательно посмотрел на старика. «Так что же ты затеял?» «Затеял, сэр. Что вы хотите этим сказать?» То, что сказал. «У тебя что-то на уме. Думаю, это связано с тем пареньком, который, как говорят Пикси, на самом деле девочка». Таящийся внутри меня жизнерадостный карентийский мальчишка чуял, что так оно и есть. «Каждый раз, когда ты становишься вежливым и начинаешь вести себя как настоящий управляющий, я знаю, что у тебя на уме какая-то гадость. И не надо, пожалуйста, принимать вид оскорбленного достоинства» старикану следовало бы отточить мастерство. Увы, он настолько же предсказуем, как и я. Я угнездился за письменным столом в отделанный по первому разряду дворницкой, которую использую как рабочий кабинет. Повернувшись на стуле, я послал воздушный поцелуй Элеоноре, женщине на картине за моей спиной. Охваченная страхом, она убегает в бурную ветренную ночь из мрачного особняка, в котором светится только одно окно. Впрочем, в настоящий момент Элеонора была в неплохом расположении духа и подмигнула мне. Я разорвал конверт с посланием, оттуда выпала пачка бумаг. Бумаги были от харвистера Темиска, прозванного Жнецом. Это один из тех адвокатов, которые чувствуют себя как дома во всяких юридических уловках, посматривая при этом на циферблат, с неизменно ошалелым выражением лица. У жнеца Темиска имелся только один клиент — чода Контагью, бывший повелитель многочисленных преступных империй Танфера, царь царей подпольного мира, верховный жулик. В настоящее время чода клюет носом в инвалидном кресле, пребывая в коматозном состоянии, в то время как семейным бизнесом заправляет его прекрасная и помешанная на преступлениях дочка. Впрочем, Белинда делает вид, что получает инструкции непосредственно из императорских уст. «Дин принес мне чай с апельсиновыми корочками и сахарное печенье». «Сосиски уже на огне, а вместо яиц будут печеные яблоки. Синж хочет печеных яблок». Дин подал свой фирменный чай и сласти а это также служило доказательством, что он задумал недоброе. «Она бы питалась исключительно печеными яблоками, если бы могла». Улар Синдж украдкой пробралась ко мне в подручные и метила на место младшего партнера. Она была хороша и как личность, и как компаньон. Если бы не она, я бы давно уже превратился в мерзкого старого холостяка. Дин поспешил прочь. «Еще одно доказательство». Он не хотел отвечать на вопросы. Я принялся за чтение. Харвистер Темиск напоминал мне, что я обещал посетить его после того, как распутаю дело, над которым работал во время нашей последней встречи. Я так и не выполнил обещание. «Дин!» «Я готовлю так быстро, как могу!» «Мне никак не найти ту бумажку, где я записал, когда Чодо собирается отмечать день рождения», Я не говорил тебе, когда будут праздновать. Сегодня вечером в Пальмах. Мисс Контагью заказала весь клуб целиком. Как вы могли забыть? Наверное, мне не хотелось об этом помнить. В общении с Контагью было мало привлекательного. Ну, конечно, Белинда, когда она бывала не слишком психованной. Белинда Контагью — образец прекрасной дамы, не знающей пощады. С ее приходом мрачный, безжалостный мир организованной преступности очень быстро стал еще более кошмарным. Лишь нескольким лицам известно, что именно она является настоящим мозгом организации. Тот факт, что ее отец находится в коме, держит под большим секретом. Об этом знает, может быть, человек пять. И один из них, сам Чода, меня беспокоило то, что я входил в число остальных четверых для меня не составляло труда оценить логичность сокращения четверки до более контролируемой тройки, или даже двойки. Если низшие боссы узнают, что получают указания от женщины, дело может скатиться к гражданской войне. Впрочем, Белинда за это время серьезно поработала над реструктурированием организации, продвигая тех людей, которых сочла более близкими себе по духу. Я не хотел идти на праздник к чода И без того уже слишком многие связывали мое имя с Контагью. Если я там покажусь, это только еще сильнее убедит тайную полицию, что я более значительная фигура, чем на самом деле. Кроме обвиняющей записки, в конверте содержалось несколько документов, подписанных чода Очевидно, еще до того инцидента, который привел его в коматозное состояние. Может быть, Чодо предвидел, что нечто подобное может случиться. Харвистер Темиск придерживался того мнения, что его наниматель, несомненно, составил на будущее хитроумный план. Именно для этого он наделил жнеца властью своего поверенного и подобрал ему болвана по имени Гаррит, который был у него на побегушках. На протяжении всей своей темной карьеры Чодо всегда угадывал правильно. Он всегда находился в нужном месте в нужное время. Исключением, возможно, был тот единственный раз, когда его дочери представился случай оживить кошмар. Человека, которого она ненавидела больше всего на свете, держали в таком положении, чтобы она могла постоянно терзать его. Семью Контагью трудно назвать образцовой, исполненной тепла и любви, и они никогда такими не были. Чодо убил мать Белинды, узнав, что та его обманывает. Белинда до сих пор работает над тем, чтобы простить его. Пока что у нее не очень получается. Появился Дин с моим завтраком. Темиск не писал о том, чего он от меня хочет. В основном его заботило, сдержу ли я слово. Я ел и размышлял, и не мог изобрести ни единого работающего способа ускользнуть от взятого на себя обязательства. И я задолжал чудо. «Неоднократно. Он помогал мне часто и без просьб с моей стороны. Он знал меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что после этого я буду плестись по жизни, отягощенный создавшимся дисбалансом. Точно так же, как он умел находиться в нужном месте в нужное время, Чодо всегда определял, где у людей нужны рычаги, за исключением Белинды. Его безумная дочь была его слепым пятном. Если бы не это... Он не сидел бы сейчас в инвалидном кресле, пуская слюни себе на грудь. Дин принес мне еще чая. «У нас наклевывается новое дело?» «Да, сомнений не было. Он что-то задумал». «Нет, просто надо заплатить по одному старому счету». Он хмыкнул, без особого воодушевления.